Глава 76. Вернувшись в страну снов, я встретила там Мургена. — Что, удивлена? Я же говорил, что увижусь с тобой на плато. — Да, говорил, но сейчас мне не до встреч. Сейчас мне позарез нужно поспать. — Ты спишь и проснешься свежей, будто спала, как убитая. — Мне не нравится болтаться вне тела. — Ну так не болтайся. — Я не могу это контролировать. — Можешь. Просто реши, что не станешь. Эта способность в тебе заложена природой. Большинство людей пользуются ею чисто инстинктивно. Поспрашивай завтра людей. Наверняка каждый вспомнит, как он выходил из тела. Значит, это происходит со всеми? Здесь да. Конечно, нужно желание. Многие не желают категорически, поэтому даже не осознают открывающиеся перед ними возможности. Ладно, все это не имеет значения. Я здесь для другого. Для меня эти люди имеют значение, да еще какое, они напуганы. А я всего лишь городская девчонка из самых низов. Кончай ныть, дрема. Не трать время зря. Я тебя знаю как облупленную. Тебе тоже следует узнать кое-что. Я вся внимание. На плато ты до сих пор неплохо справлялась, потому что руководствовалась аналами. Вот так и продолжай. И не будет никаких неприятностей. Учти, время дорого. У вас мало воды не хватит даже если вы будете резать по дороге животных здесь есть плет его можно растапливать но если тратить время впустую вам придется убить больше животных чем запланировано заботьтесь о них как следует пока они живы поите не то они будут метаться в поисках воды и проломят защиту дыра конечно закроется но не сразу а тени своего не упустят если не будет дыр нас не постигнет судьба сендавы и других нет Завтра вы найдёте Бадью. Я специально предупреждаю, чтобы ты успела подготовиться. Я уже успела давным-давно. Увидеть Бадью мёртвым и правда будет нелегко, но я выдержу. Скажи, что ещё от меня требуется. Ты всё делаешь как надо. Просто немедли. Может, разбить отряд на части? Послать ударную группу вперёд? Не стоит. Ты не сможешь руководить теми, кого не будет с тобой. Кто-нибудь из них может допустить серьёзный промах. И погубить всех нас, и вас тоже. Если вы не справитесь, никто не вытащит нас отсюда. Кроме вас никто даже не знает, что мы живы. Думают, Черночий на Раян Синг знают. Наверняка не слышали достаточно, чтобы сделать правильный вывод. Тогда и Душелов знает. Но как ты догадываешься, эти трое вряд ли заинтересованы в воскрешении мёртвых, не говоря уже о том, что сейчас врата теней можно открыть только с нашей стороны. Это последняя партия в игре дрема. И након поставлено все. Я не стала напоминать Мургену, что Нараян Синг и его подопечные очень даже заинтересованы в воскрешении кое-кого, кто похоронен вместе с ним. Он был прав насчет врат теней. Других ключей снаружи не осталось. Если снова захочешь со мной встретиться, как я об этом узнаю, он одарил меня улыбкой. Наверное, той самой, которая покорила сердце его будущей жены. Ты должен увидеться с Сари. Уже. Вот почему не сразу пришел к тебе. Да я не в претензии. Кстати, я видела тварей этих... Я не знала, как называются монстры, но попыталась описать. Это нефы. Вашан, Вашен и Вашон. Они тоже духоходцы. Тоже? Я духоходец. Ты меня видишь не настоящего, не глазами. но как бы вспоминаешь. Нефы находятся не здесь. Может, угодили в западню, а может, лишились тел, и им некуда возвращаться. Мне ни разу не удалось поговорить с ними. Они жаждут общения, чего они только не жаждут, но научиться не могут. Эти сущности из другого мира. Если и вправду у них нет тел, они могут казаться коженосцами, поэтому будь с ними очень осторожна. Не пойму, о чем ты. а Кажется, мы об этом еще не говорили. О чем об этом? возможно Вообще-то я думал, что ты о многом догадалась, читая между строк. Должны же были отряды выйти откуда-то, и вряд ли с плато. Оно не так уж велико, и на нем нет ничего, кроме голого камня. Значит, они пришли из какого-то другого места. Этот же край непригоден для жизни. Чем дальше, тем холоднее и негостеприимнее. Я и в самом деле туго соображаю, начальник. Расскажи поподробнее. Я не считал разумным рассказывать о моих открытиях не хотел пугать тех, кто придет за мной. Ты мой брат. Он будто не услышал. Тут, знаешь ли, не спят, поэтому в моем распоряжении уйма времени. Я его трачу на исследование. Существует шестнадцать врат теней дрема, и пятнадцать из них открываются в другие миры. Во всяком случае, открывались раньше. Большинство уже неисправно, и мне не узнать, как обстоят дела за ними. Для этого нужно пройти через них по-настоящему даже будь у меня такая возможность, не уверен, что воспользовался бы ею. Не хочется влипнуть еще круче, чем я уже влип. Из этих шестнадцати порталов сейчас действуют только четыре. И тот, который ведет в наш мир, так сильно поврежден, что вряд ли просуществует больше ста лет. Я растерялась. Да еще как. Все эти откровения застали меня совершенно неподготовленной. А ведь Мурген прав. Намеки были, и мне следовало их улавливать. Какое отношение все это имеет к Кине? В ее мифологии ничего похожего нет. Если уж на то пошло, какое отношение все это имеет к нам? В наших легендах тоже ни о чем таком не упоминается. Упоминается, Дрема. Просто эта истина так стара, что время полностью исказило ее. Порой в гуницкой мифологии там немало рассказывается о других плоскостях, о других реальностях, о других небесах и прочее в том же роде. Эти истории ходили еще до появления вольных отрядов тысячу лет назад. Вот что мне удалось выяснить. Почти шестьсот лет назад, когда первый вольный отряд покинул плато, это был первый случай использования наших врат теней, самое меньшее за восемь веков. Вполне достаточный срок для того, чтобы истина исказилась до неузнаваемости. Постой, постой. Ты опять толкуешь о таких вещах, которые в моем сознании просто не укладываются. Ну так распахни свое сознание пошире, потому что вместить ему нужно очень-очень многое. это при том, что мне едва ли известна десятая часть. У моей душе есть темная, циничная, недоверчивая половина. Порой она сомневается даже в побуждениях моих ближайших друзей. Почему ты до сих пор ни словом не обмолвился об этом? Неужели только вчера сам узнал? Конечно, не вчера. Но я уже говорил, что хочу отсюда выбраться. Очень хочу». Вот решил не грузить тебя сведениями, которые могут помешать. Помешать мне? Черт возьми, о чем ты? Кино и плененные – не единственные, кто здесь спит. Существует множество истин, способных расшатать основы нашего мира. Истин, способных привести к вселенской бойне, к кровавым мятежам, к войнам за веру. Истин, смертельно опасных для моей семьи и для черного отряда. Я пытаюсь распахнуть сознание пошире, но это, знаешь ли, нелегко. Такое ощущение, будто вот-вот сорвусь в пропасть. Ну так держись. Сам я здесь уже целую вечность, но мне еще очень многое непонятно. Думаю, для пущей доходчивости стоит начать с истории этого плато». «Почему бы и нет? Увлекательная, надо думать, история». «Твой язычок по-прежнему остер. Может, и прав, лебедь. Все, что тебе на самом деле нужно, это крепкий... Ладно, ладно, слушай внимательно». Это плато появилось так давно, что уже никто ни в одном из миров не помнит, кто его создал, как и для чего. Считается, что это своего рода система мостов между мирами. А к чему тени и каменные столпы Я ничего не успею рассказать, если ты будешь все время перебивать. Извини. Вначале было это плато. Просто горная равнина с сетью дорог, предназначенных для того, чтобы попадать в другие миры. Причем для этого нужно было пройти вполне определенный путь. К примеру, пришедшему на равнину, чтобы ее покинуть, необходимо было сначала добраться до большого круга в ее центре. В ту пору не существовало ни теней, ни врат теней, ни стоячих камней, ни огромной крепости в середине главного круга, ни пещер под каменной поверхностью, ни спящих богов, ни книги мертвых. Не было ничего, кроме плато, перекрестка миров, а может времен. Существует учение, правда весьма сомнительное, который утверждает что все врата ведут в один и тот же мир только с промежутками в десять тысяч лет вот настала эра человечества и плато увидела орда завоевателей носившиеся из конца в конец когда же их энергия истощилась мудрецы из дюжины миров объединились и это место получило первые усовершенствование они построили в большом круге крепость и поселили там солдат из созданной ими раса бессмертных стражей чтобы не пропускать из мира в мир толпу вооруженных людей. Теперь мы переходим к проистории, к эпохе, которая сейчас, с легкой руки гуницких мифотворцев, значительно исказивших ее, считается ущербной. Несмотря на все препятствия, завоеватели снова и снова пытались проникнуть из мира в мир. тина похоже, вначале была кем-то вроде вашего дьявола, властелина, чудовищем из тех, которые непременно появляются раз в несколько столетий. Таким был первый муж госпожи. Сама же госпожа была ослеплена из другого теста. Сущности, с которыми была связана тина решили усовершенствовать ее, чтобы ей было под силу справиться с демонами на плато. То, во что она в результате превратилась, за неимением более подходящего слова будем называть богиней. Повела она себя отвратительно, чего и следовало ожидать связанным с нею сущностям. Последствия ее проступков с той или иной степенью достоверности – отражены в мифологии. Потом, когда Кина уснула, связанные с ней сущности создали под плато лабиринт пещер и похоронили ее там заживо. Затем они же сотворили шеветью, непоколебимого стража, чтобы охранял пленницу. А может, использовали одного из уцелевших демонов, носившего это имя, лишь добавив ему сил и обязав сослужить службу. Это если ты предпочитаешь менее известную версию истории. Потом, слишком, по-видимому, надорвавшиеся, чтобы обрести былое могущество, они один за другим исчезли. Вот каким образом кино сначала возвысилась, а потом оказалась в заточении. Почему ее просто не убили? Вот чего я никогда не понимала в этих божественных сварах. Существует единственная версия мифа о кини согласно которой враги не спрятали ее, а разрубили на части. Куски были разбросаны в разные стороны, но они остались живы, они пытаются воссоединиться. Подозреваю, что Кина успела применить чары, связавшие судьбы других богов с ее собственной судьбой. Эти создания ни секунды не доверяли друг другу. Каждая из них создавала защитные механизмы вроде того, которым воспользовался длиннотень, когда поставил свою судьбу в зависимость от благополучия врат теней. Но врата теней больше не зависят от его здоровья. Во всяком случае, пока он остается на плато. Я его упомянул просто как пример дрема. Давай вернемся к истории плато. То, что последовало за падением Кины, не подтверждается никакими документами. Но известно, что появлялись новые завоеватели и предпринимались дальнейшие попытки помешать им. Причем плато оставалось открытым для торговли. Были созданы ключи и врата. Боги одного из миров собрали своих чародеев, велели им изъять души у миллионов военнопленных и создать из них тени, обладающие свойством ненавидеть все живое. Эти боги намеревались полностью закрыть плато с помощью теней. Тогда, что вполне закономерно, какая-то другая раса создала особые поля для защиты кругов и дорог. Никто не знает точно, как и когда начали появляться каменные столпы, но это, несомненно, одно из самых последних приобретений равнины. Вероятнее всего, они были установлены предтечами некоего религиозного движения, охватившего все миры, того самого, которое породило вольные отряды. Я полагаю, эти камни не живые существа, а всего лишь вещи, изготовленные с определенной целью. Им равно безразличные тени и защитные поля, но они настроены на различные ключи, которые проносили мимо них в эпоху вольных отрядов». «У меня голова кругом. Немало времени понадобится, чтобы все это переварить. Что же, получается, тина вполне реально?» «Абсолютно реально. Погребена прямо под нами». У меня никогда не возникало желания отправиться на ее поиски. Вдруг да ненароком выпущу на свободу. Не знаю, выполнима ли эта задача для меня, но лучше вообще не утруждаться». «А при тут Рейдрейнак и Книга мертвых? Какова их роль во всем этом?» Война Рейдрейнака против культа Кины предположительно случилась за несколько столетий до появления вольных отрядов. Но между Рейдрейнаком и отрядами было много общего, что наводило на мысль о связи между ними. О возникновении вольных отрядов известно, как ни странно, очень мало, несмотря на относительную близость во времени. На протяжении нескольких веков существовало множество таких отрядов. Они приходили из одних миров и уходили в другие, и за малым исключением представляли собой различные секты приверженцев Кины. В основном их посылали с исследовательской миссией, не ради завоеваний, торговли или проведения года черепов. Однако складывается впечатление, что их подлинная задача – определить, который из миров будет принесен в жертву, чтобы этот самый год черепов наступил. И все правители миров решили, что мы наиболее подходим для этой работенки? Кина объяла многие миры. Ее колдовство почти не встречало преград. А мы проиграли в Орлянку и должны теперь похоронить ее собственными силами? Ты больше не в нашем мире, Дрема. Ты между мирами. Где окажешься в итоге, будет зависеть от того, через какие выйдешь врата и сейчас у тебя всего один вариант это врата которые расположены прямо впереди на дальнем краю плато как будто само плато закрывает для тебя все другие выходы не понимаю зачем это делается и каким образом иногда кажется что плато живое существо дрема или по крайней мере что оно способно мыслить мы попадем в тот мир откуда пришли и куда так стремился капитан потратив на это большую часть своей жизни «Нет. Отряд не может вернуться в Хатавар. Костоправ никогда не доберется до своей земли обетованной. Те врата теней больше не существуют. Мир, куда вас ведут, очень похож на наш собственный. В других мирах его называют, в приблизительном переводе на Таглиосский, «страной неизвестных теней». И тут я выпалила, не подумав. Все зло умирает там бесконечной смертью». «Что?» — он опешил. «Да, это правда» подразумеваются люди, убивавшие ради сотворения теней, как-то узнала. Услышала мимоходом от Нюэньбао? Да, Нюэньбао де -дуань. На современном языке название племени означает «избранные дети» или нечто вроде. В разговорном варианте, далеком от буквального значения. В те дни, когда их предки были посланы из страны неизвестных теней, это означало тоже приблизительно «дети смерти». Ты изрядно потрудился, заметила я. Вряд ли можно так сказать, учитывая, как давно я здесь. за Запрись лет на десять, дрема, и примиришься с досадными пустяками, которые раньше постоянно отвлекали от важных дел. Шутишь? На меня столько хлопот навалилось, что приходится работать даже во сне. Ладно, сейчас отдохнешь. Кое-кто, способный управлять туманным прожектором, упорно зовет меня. Почему бы тебе не подкрасться и не раздолбать чертову машину, чтобы старину Мургена не дергали всякий раз, когда кому-то понадобится совет насчет лущения орехов или еще какой ерунды. Это запросто бывший начальник, но учти, у меня у самой целый мешок нелущенных орехов. А вот хрен...» И Мурген исчез. Точно его и впрямь дернули. Могу поклясться, я слышала хохот белой вороны, не упустивший ни слова из нашего разговора.